Глава 4. Секретная космическая база. Беглецы с комфортом расположились на космической базе и занялись разработкой стратегического плана. Предварительные совещания ни к чему не привели. Мнения разделились. Более того, тритоны требовали, чтобы их вернули в моря планеты Нера. Правитель Мар не видел себя в борьбе с императором Я принесу больше пользы на родине, а так толку от меня мало. Ладно, как скажешь, согласился Антон и через некоторое время отправил Мара и всех тритонов на планету Нера. Там их удачно высадили в местное море. А вот возвращать корабль назад опасно. Поэтому Северов задал ему произвольный маршрут. И тот стал совершать спонтанные совершенно бессмысленные прыжки. Через пару месяцев его уничтожили звездалёты империи. Остались северовым правителям и Чел, птицеподобный Рел, цивилизации клет, люди и, конечно, олит. В целом ситуация стабилизировалась. Предстояло принять решение и план действий. Проводили очередное совещание. На повестке дня один вопрос. Что делать? Слово взял Сист. Друзья, мы сделали первый шаг к освобождению Галактики. Остались здесь и активировали базу. Теперь нужно быть последовательными. Отбросить все сомнения и действовать, действовать, действовать. Общие слова, Сист, заметил Реул. Что ты конкретно предлагаешь? Прежде всего собраться и быть на шаг впереди противника. Думаю, нам нужно сменить место дислокации базы. Скорее всего, нас вычислят и уничтожат. Поддерживаю, встрепенулся на своей жердочке Одун, в прошлом министре обороны. Нужно срочно сменить координаты. Северов понимал необходимость такого шага. Понимал также, что как только они двинутся, за ними сразу вяжется погоня. Но и если остаться, то тоже обнаружат. Коля, мы решили вступить в борьбу с там, то нам нужно это делать сейчас. Просто менять координаты и прыгать по вселенной не вариант. Нужно действовать. И начнем мы с планеты Эры. Предлагаю сделать первый прыжок к этой планете и объявить, кто мы. Думаю, нас помнят и пойдут за нами. Очень рискованно, Антон. А если не помнят? А если не пойдут? Тогда просто уничтожат или хуже того, пленят. Я в тюрьму больше не хочу. Лос посмотрел на окружающих. Предлагаю альтернативный вариант: найти флот Олит взять под контроль. Тогда у нас появится реальная сила, с которой Летуту придется считаться. Не спорю, вариант привлекательный Правда, имеет два момента. Первое где его искать, и второе какими силами. Нужно помнить, что база в портал уходить не может. Слово взял Шомер. В прошлом председатель правительства галактики Млечный Путь. Северов, а с чего это ты взял на себя руководство? В прошлом ты всего лишь глава правительства колонистов на планете Эра. Учитывая, что у меня опыта побольше, руководить должен я. Намечалась политическая свара за руководство. Так устроено общество, как только непосредственная опасность миновала. Встал вопрос о руководстве. Насколько я понимаю, вы претендуете на руководство этой базой и нами. Такое желание естественно. У меня больше опыта, Северов понимал. Наступает серьезный момент. Среди них нет сильной личности, которые бы беспрекословно подчинялись остальные, поэтому проговорил нейтрально. Предлагаю провести голосование за пост командующего базой. Члены совещания зашевелились. Начиналась борьба за место под солнцем, намечался раскол. Зашипел Стронг. В прошлом он руководил галактической разведкой. Прошу всех успокоиться. Мы здесь по доброй воле остались. Цель у нас одна вернуть свои цивилизации. Никто не говорил, что это будет легко, но если мы с первых шагов начинаем спорить о том, кто главнее, то ответ один: здесь все равны. Наши должности в прошлом. В настоящем мы изгои, у которых ничего нет, кроме желания отомстить. Пожалуй, это единственный мотив. Каждый волен поступать так, как считает нужным. Мы вообще можем разделиться. База станет нашим центром, куда мы сможем прилететь и укрыться. Но вопрос не в этом. Опасность не миновала, здравая мысль прозвучала. Сначала нужно обезопасить базу, а это значит увести ее по другим координатам. Что касается предложения Лоста, очень заманчиво оно звучит. А где искать? Можно попробовать спросить интеллектуальную систему базы, возможно, у нее есть такие данные. Правители сидели, опустив головы. Стронг прав, и ему возразить нечего, но Северов сделал последнюю попытку сохранить свое руководство на базе. Шомер, тебе и всем остальным напомню, база подчиняется только мне. И координаты второй базы тоже только у меня. Поэтому хотите вы того или нет, но руководство буду осуществлять я. Это произвол!» — попытался протестовать Шумер, но его не поддержали. Более того, если он не согласен с общей позицией и не хочет подчиняться большинству, то может покинуть базу и идти своим путем». Пришлось ему отступить от своих претензий на руководство, но только отступить, не отказаться, отступить под давлением обстоятельств. Хорошо, я согласен с большинством. Действительно, у Северова пока все карты на руках. Обстановка вроде как разрядилась, страсти улеглись, и Северов продолжил База находилась в режиме консервации тысячи лет. Это не лучшим образом сказалось на ее состоянии. И выведена общий экран состояния базы. "Слушаюсь, председатель", ответила Та и образовала голографическую схему станции. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что состояние хреновое. Множество точек на базе горели красным светом. Чуть поменьше оранжевым и совсем немного зелёным. Сколько потребуется времени, чтобы привести базу в рабочее состояние? 120 суток, при том, что многие работы придётся делать экипажу станции, то есть вам. Хорошо. Сколько кораблей на борту и какого класса? Корабли находятся в режиме консервации. Общее количество 1100. Сколько потребуется времени для их активации? Вывод из режима консервации и проверка всех систем займу трое суток. Дополню. Для активации режима консервации нужен экипаж или хотя бы его часть. Скажи, база может поменять место дислокации сейчас? Может, но она это потребуется подготовкам». Какова вероятность, что нас засекут во время смены координат? Вероятность стопроцентная. Добавлю. Последние несколько часов ведется активное сканирование этого участка пространства. Аналитические системы просчитали почему и пришли к выводу, что имперские специалисты смогли просчитать курс ваших кораблей. Вы слышали, насколько непростая ситуация? Скоро здесь будут имперцы. Что мы будем делать? Вопрос к вам, Одун. Вы военный. Вновь нависшая опасность сплотила беглецов. Одун нахохлился и смешно повернув голову, закликотал. Ситуация действительно непростая. Действовать нужно немедленно. Северов, дай возможность управления и и объяснить некогда. Времени нет. Северову ничего не оставалось, как дать возможность Одуну провести то, что он задумал. И корабли, на которых мы прибыли, находятся в рабочем состоянии. Да, они готовы к выходу в космос. Отлично. Выводи их в космос на автопилоте и заложи произвольный маршрут боевому интеллекту, Разреши вступить в бой по необходимости. Выполняю. Стало понятна очень грамотная задумка Одуна. Увести флоты империи от базы, а когда их уничтожат, то команду никто искать не будет. Есть одна проблема. Нас засекли, когда база принимала корабли. Нужно вывести корабли, накрыть их маскирующим полем, чтобы не осталось сомнений, что это засветка кораблей. Грамотно охварил Сокольникова Северов. Действительно, мелочи упускать нельзя. Есть еще одно предложение, поднял руку Шульц. В прошлом министр транспорта. Хорошо бы заложить маршруты так, чтобы корабли разлетелись веером в разные стороны. Это создаст проблемы преследователям. Несомненно, создаст. Думаю, и это предложение стоит принять. Если уж прокладывать маршруты, то лучше всего к центральным цивилизациям. Пусть думают, что мы полетели к своим цивилизациям. Замечательно, Лос. Предложение принимается. Еще предложение и замечания есть? Предложений не было. На севера смотрели с надеждой. Наступил его звездный час. Если справиться то он несомненный лидер, доказавший свое право на это место делом. В таком случае приступаем и выводи корабли в открытый космос. Через некоторое время поступил доклад об исполнении. Можно приступать ко второму этапу. Сними с кораблей маскирующее поле и задействуй сканеры на полную мощность. Слушаюсь, председатель. Корабли проявились в космосе и активно сканировали его. Их стало видно за десятки тысяч световых лет. Что показывают сканеры кораблей? Ии вывела данные на голографическую карту. Все внимательно смотрели на нее, понимая всю серьёзность своего положения. Как видите, сюда устремились все корабли империи которые находились поблизости. Время подхода 5 часов. Отлично. Заложив в корабле маршрут к планете Клет Белень, к планете Меилов Солок и к планете людей Эра. Выполнено. Теперь активируй защитное поле через час с ними, потом снова активируй Пусть думают, что корабли все это время здесь находились под полями маскировки. В пределах часа полета вышел из портала флот империи, взял курс на наши корабли. Отлично. Кораблям общий старт через пять минут. Через полчаса после старта задействовать маршевые двигатели. Через сорок минут корабли берут курс к своим планетам и уходят в порталы. Задача ясна. Все данные введены в автопилоты и кораблей. Теперь отключи все, кроме системы жизнеобеспечения. Корабли империи не должны нас заметить. Выполняю. Свет мигнул и погас. База погрузилась в режим энергосбережения и практически перестала фонить. Корабли вели себя в соответствии с заданной программой полёта сняли маскирующие поля и стартовали на внутрисистемных двигателях в это время флот империи выходил на дистанцию огневого контакта но звездолёты задействовали маршевые двигатели и вновь оторвались флот империи все таки сделал залп наугад боеголовки ушли в никуда неожиданно для имперцев корабли легли на разные курсы и ушли в порталы Самый неприятный момент в погоне. Так думал командующий Эдион и Наон. А вот беглецы затаились. Именно сейчас решался вопрос: заглотят наживку Имперцы или нет?